Глава 4. Адам. Слова еще не успели отзвучать, а в воздухе уже вспыхнули магические потоки. Немного покружив, они сплелись в ярко-оранжевую петлю, подтверждая заключение договора. В сложных делах не обойтись без письменного контракта, но для таких случаев хватит и слова «мага». Первое разочарование ушло, но все же Адам не мог не признаться самому себе. Это вовсе не то, на что он рассчитывал, открывая агентство. Но сидеть без дела еще хуже, чем искать несчастную Мэпси. «Миссис Морриган, сейчас мы отправимся к вам домой, чтобы я мог осмотреть место преступления». Старушка положила сухую узловатую ладонь на его руку и рассыпалась в благодарностях. На мгновение Адаму даже стало стыдно, Пока он размышлял о гонорарии престиже дела, пожилая женщина беспокоилась о своей любимице. Адам, ты ведь хотел помогать людям, пусть и без помощи боевой магии, вот и тащи свою задницу помогать. Адам взял плащ и нашел чемоданчик с инструментами, необходимыми для сбора улик. Он не особенно нуждался в нем, но людям обычно нравилось. Пока Адам собирался, духоживленно болтала с миссис Мориган. «Удивительно, но старушка так и не поняла, что перед ней не человек». «Значит, Кэти. Хорошо, что она определилась с именем, хотя ее провалы в памяти выглядят весьма странно. Даже призраки не забывали свое прошлое полностью, а уж духи и подавно. Адам пообещал себе непременно разобраться с этим. В своей работе он уделял внимание даже мельчайшим деталям, и именно это и сделало их боевую пятерку лучшей». Ни одно порождение, сурил Рома, не сбежало во время их дежурства. Когда они выходили из дома, Кэти с грустью смотрела им вслед. Миссис Морриган жила в трех кварталах от агентства. Дорога стала бы для нее испытанием, и Адам нанял свободный экипаж. Подавив досаду, он сам расплатился с кучером. Вот теперь у него точно не хватит денег, не то что на ужин, даже на черствую горбушку хлеба. Дом сестер Мориган оказался достаточно зажиточным и принадлежал им целиком. Выкрашенный в нежно-розовый цвет, с кружевными занавесками, на фоне остальных зданий он выглядел сдобной булочкой среди засушенных сухарей. На пороге их встретила копия миссис Мориган, то же лицо, оплетенное паутинкой морщин, тот же рост, комплекция и даже костюм. Единственное различие в цвете одежды Джинни предпочитала синий. «Как хорошо, что вы приехали, детектив!» Заламывая руки, запричитала она. «Я так переживаю за нашу Мэпси. Я здесь, чтобы помочь». Фраза прозвучала излишне пафосно, и будь Кэти рядом, она непременно принялась бы хихикать. Несмотря на сложные обстоятельства их знакомства и темные пятна в биографии, она оказалась весьма смешливой. Внутри дом был таким же милым, как и снаружи. Повсюду располагались пуфики и диваны с многочисленными подушечками. Полы устилали мягкие ковры, а на низком столике стояла ваза с сухоцветами. Адам потянул носом. Сквозь запахи выпечки и жаркова, на которые тут же отозвался его желудок, пробивался еще один аромат. Кажется, диких трав. Но как он не пытался, он не сумел его распознать. Пройдясь по гостиной, Адам поднял клок шерсти и сунул его в карман. Этого достаточно для поискового заклинания. Но сперва, открыв чемоданчик, Адам под встревоженными взглядами хозяек изучил входную дверь, провел пальцами и понюхал пыль. Затем вытащил из чемоданчика несколько кисточек, и каждый из них провел по крыльцу. Несколько прохожих остановились поглазеть, так что у него даже зрители появились. «Ну что там?» «Спросила миссис Мориган в коричневом. Возможно, ваша сестра не виновата в побеге Мэпси». Адам указал на замок. «Дверь вполне могла открыться сама. Замок никуда не годится. Район у нас небезопасный, так что почините его, пока к вам никто не забрался». «Что вы будете делать?» «Всхлипнула вторая миссис Мориган. «Стокахм такой большой, а Мэпси одна денёшенька». «Я сплету поисковое заклинание». Ему потребуется время, чтобы прочесать город, но уверен, что скоро я обнаружу ее след». Адам призвал магию и завязал контур плетения на найденный кусок шерсти. Вспыхнуло ярко синим, и шерсть съежилась, а потом и вовсе обратилась в пепел. В воздухе запахло горелым. Вверх потянулся столб дыма, который вскоре распался на десяток огоньков размером с горошину. Мгновение, и огоньки устремились в разные стороны адам не пожалел силы и заклинание вышло мощным чем быстрее он найдет собаку тем лучше дело было сделано но на всякий случай адам с глубокомысленным видом постоял еще несколько минут на крыльце он и представить не мог что однажды прибегнет к дешевым трюкам чтобы впечатлить старушек спасибо поблагодарила миссис мориган в коричневом мистер блейк присоединяйтесь к нашему раннему ужину «У нас сегодня куриные сердечки в сливках». В желудке жалобно засосало. Но Адам мужественно покачал головой. Дела, конечно, шли неважно, но не настолько, чтобы объедать старушек. Лучшей наградой станет вознаграждение за хорошо сделанную работу и новые клиенты. В агентство, которое стало для него и местом работы, и ночлегом, Адам возвращался пешком под проливным дождем. Осень начинала показывать зубы, и скоро погода окончательно испортится. Несколько раз рядом останавливались экипажи, предлагая подвести, но он отказывался. Вот теперь он действительно на мели. Переступив порог, Адам снял насквозь промокший плащ и повесил его на спинку кресла у камина. Пламя еще горело, но это не особенно помогало. В комнате пахло сыростью и запустением. «Потребуется немало средств и времени, чтобы превратить это заброшенное здание в настоящий дом». Услышав какой-то звук, Адам насторожился и поднял голову. Его глаза округлились, а дыхание сбилось. «Заступницы ради, что ты там делаешь?» Кэти висела под потолком вверх ногами, а ее макушка едва не задевала книжные полки.